Ламех провидцем, конечно же, не был, но все, о чем он говорил, более или менее соответствовало действительности. Конская лава степняков, едва успевшая развернуться и набрать разгон, налетела на тщательно замаскированное минные поле напичканные вперемешку как минами малютками, способными в лучшем случае оторвать лошадиные копыта, так и многокилограммовыми чудовищами, градом осколков, сметающими всё живое в радиусе полусотни метров вокруг себя. Короче говоря, если бы коннице пришлось скакать через поток вулканической магмы, потери были бы не намного больше. Тем не менее, сильно поредевшая волна всадников всё же достигла опушки леса. И тогда по ним в упор сиканули пулемёты, установленные на специальных настилах в кронах самых высоких деревьев. Отступать через поле, каждый шаг по которому грозил смертью, да еще под ливнем летящих в спину пуль, было занятием заведомо самоубийственным. Поэтому уцелевшие степняки спешились и бросились в рукопашную. Тучи выпущенных в слепую стрел расчищали им путь, но в ответ грохотали выстрелы с фронта, с флангов, сверху. Издали могло показаться, что опушка леса загорелась, а на самом деле это вздымался к небу сизой пороховой дым. Цып, наблюдавший побоющий своей бричке грубо толкнул кучера в спину, что само по себе было событием чрезвычайным, и заорал. «Гони в старинке Подмогу надо вызывать! Иначе пропадут степняки!» Из-за леса еще продолжал доноситься шум боя, Грохота взрывов и треска пулеметов слышно больше не было, а только в разнобой стучали пистолеты, да время от времени бухали ружья. Добивай твоих союзников!» — со издевкой сказал Ламех. «Это еще надо посмотреть, кто кого добивает!» Несколько выстрелов донеслось из противоположной стороны, оттуда, где пролегала проселочная дорога, по которой разномастное воинство отчины должно было двигаться на подмогу степнякам. Не спешит что-то ваша гвардия. Шаг широкий, да редкий. Лучше бы они назад повернули, пока не поздно. Глядишь, кто-нибудь и спасся бы. Ну а что ты про себя самого, Керри, решил? Учти, что долго думать вредно. В шеи в голове заведутся. Ты, конечно, паренек ушлый, как утка. Но твой Фенькин номер нынче не пройдет. Заваруха только начинается... А ты уже баланс подбиваешь. Давай подождём чуток. Ваньку валяешь?» Ухмылка окончательно сползла с лица ламиха, уступая место садистскому оскалу. «Смотри, как бы перебор не случился. Если с тобой сговориться не получится, мы вашу учёную крысу Лёвку Цыпфу в оборот возьмём. Или кралю его сисястую. Остальные-то ваши вроде дубанулись все». И ментяра тот хитрожопый, и медичка психованная. Чтобы не дать потоку слепой ярости вырваться наружу, зяблик так сжимал зубы, что челюсти стало сводить судорога. По его прикидкам, действие бдалаха должно было ослабнуть по крайней мере наполовину. Но ламик все еще оставался смертельно опасным противником. Если что и могло помочь сейчас зяблику, так только самообладание и осторожность». Победить Ламиха можно было лишь в скоротечном, мгновенном бою, и ему не оставалось ничего другого, как терпелиться дожидаться этого решающего мгновения. Выстрелы похожи звучали уже по всему протяжению дороги, как будто бы стебанутые шизики не впопад перестукивались на барабанах. Когда бричка, едва не переломав на колдобинах рессоры, примчалась в старинке, ополчение отчина уже готовилось к бою. Причем, если справедливая расправа в полном составе уже тронулась в путь, то некоторые горе-вояки еще только перематывали портянки и наспех чистили оружие. Едва лишь голова колонна выползла за околицу, как слева и справа начали постреливать. Сначала как бы только для страстки, а потом и на поражение. Первой жертвой снайперов пала сестра Бациллы Марина, которой на время боя было доверено небогатое медицинское хозяйство анархо-радикалов. Убедившись, что девушка мертва, пуля поразила ее прямо в дугу аорты. Цыпв велел положить сумку с медикаментами и хирургическим инструментом в бричку. «Ты с Верой Ивановной столько времени рука об руку ходила», — сказал он Лилечке. — Пора уже разбираться в военно-полевой медицине. Вскоре агилы перестали таиться по ямам и зарослям. Теперь они преследовали колонну почти в открытую, нанося ей все более заметный урон. Отвечали им скупо, берегли патроны. И рогатые, число которых увеличивалось с каждым пройденным километром, наглели все больше и больше. Тактика их действий напоминала поведение охотничьих собак, старающихся любой ценой, вплоть до собственной жизни, задержать продвижение крупного и опасного зверя. Среди анархистов всех конфессий, да и ополченцев тоже, нашлось немало горячих голов, рвавшихся испытать свои силы в ближнем бою. Но Цыпф передал с посыльными категорический приказ не поддаваться на провокации диверсионных групп, а продолжать марш. Когда какая-нибудь особо дерзкая шайка агелов приближалась к колонне, на расстоянии позволявшей превратить первентивный обстрел в настоящее побоище, против них в срочном порядке посылали тележку с пожиловым младшим пулемет которого каждый раз давал достойный, а главное результативный отпор наглецам. «Эх, нам бы сейчас хоть полсотни добрых всадников с пиками!» – воскликнул цып с душевной болью. – Сразу сдуло бы эту гнусину поганою! Впереди то затихал, то вновь разгорался грохот боя, производимый исключительно ружьями и пистолетами врага. Степники сражались оружием бесшумным, саблями и стрелами, А противника могли запугать исключительно своими боевыми воплями. Как раз этих воплей, свидетельствующих о нерастраченном боевом духе воинов, очень недоставало сейчас Ципфу. «Посуди сам!» – продолжал тянуть волынку Зяблик. «Что, если я сейчас переметнусь на вашу сторону, а вверх возьмут другие? Как мне тогда из этой подлянки прикажешь выкручиваться?» «Возьмёшь да удавишься!» Ламих уже начинал беситься. «Не в тебе ведь дело. Укажешь нам дорогу в Эдем, а потом поступай, как знаешь. Захочешь — уйдёшь, захочешь — у нас останешься. Силком тебя держать никто не будет. А насчёт сомнений — это ты зря. Не одолеет курицы и ястреба. И вороны не одолеют». «Это вы и стало быть ястребы!» «Да, ястребы. Мы живой кровью питаемся». «А вы по-моему! Ну, в крайнем случае, падалью!» Ламих на секунду умолк, словно прислушиваясь к чему-то еще неопределенному, но чрезвычайно значимому для него. Спрашивается, что такого интересного можно было услышать в грохоте боя, гуляющем по лесу и ползущем по дороге. Возможно, наступило то самое решающее мгновение, которого так ожидал зяблик. На пистолет надежды почти не было. Ламих не позволил бы и за рукоять ухватиться даром ведь он даже не стал разрушать Зяблика. Надежда была только на свои собственные руки, ноги, зубы, да еще на талецкий кинжал, клейменный знаком волка. Еще до встречи с Ламихом, Зяблик переложил его из голенища в рукав. Несомненно, что Агил был, если не встревожен, то весьма задачен чем-то, недоступным для чужого уха. далах кстати говоря, сильно обострял все человеческие чувства. Глядя как бы и мимо Ламиха, Зяблик периферийным зрением фиксировал малейшие нюансы его мимики, даже перемену в выражении глаз. Вот что-то неуловимо дрогнуло в лице Аггела, словно булавка вонзилась в нерв. Вот рука потянулась к вороту рубашки, в разрезе которой была видна черная тесемочка. Что именно носят на таких тесемочках каинисты, не верующие ни в бога, ни в черта, было очень хорошо известно Зяблику. Всё. Дальше тянуть нельзя. С ламехом, принявшим новую порцию бдалаха, не справился бы, наверное, даже самый могучий из населяющих Эдем нефилимов. Надо было действовать без промедления. Зяблик, как говорится, затаил дыхание. Рука агела скользнула за пазуху и почти сразу появилась обратно. Счёт шёл уже даже не на секунды, а на долю секунды. Пальцы ламеха сжимали чёрный бархатный мешочек размером не превышающий подушечку для иголок. Зяблик поудобнее перехватил рукоятку кинжала, предназначенному для сведения счетов придворных интригах и для оказания последней милости поверженному противнику. Ламех развязал узел, стягивающий горловину мешочка. Зяблик чуть приподнял руку, чтобы почесать свою многодневную щетину. Движение это не ускользнуло от внимания агела, но подозрений не вызвало. «Ни за щекой, ни в шевелюре оружие не спрячешь». В тот момент, когда мешочек с бадалахом поднялся до уровня губ Ламиха, зяблик нанес короткий и стремительный удар слева-направо, целясь в подключичную впадину, где было много всего важного для жизни. И гортань, и блуждающий нерв, и сонная артерия. В самые последние мгновение Ламих каким-то необъяснимым образом учуял опасность и успел отклониться клинок спарал бархатный мешочек или шацара полщику агила тот же правой кисти зяблика оказался в железном захвате а сам он получил сокрушительный удар коленом в солнечное сплетение